глава пятнадцать ты кто такой чтобы мне указывать как работать носов потный склокоченный выскочивший из штанов рубахе жался к спинке стула испуганно загородившись от разъяренного геральда папкой с делом я сотрудник органов так же как и ты мокружка скрипел зубами гер нависая над Носовым, которого так хотелось убить. Но он ограничился тем, что тряхнул его как следует за воротник рубашки. «И я привык работать честно. Я честно исследую место преступления, честно рассматриваю улики. Я дотошно опрашиваю подозреваемого и всех свидетелей. А что сделал ты, гнида?» Гера замахнулся. Носов вжал голову в плечи, судорожно пытаясь найти выход из ситуации, а заодно и из кабинета. Но имеется ли смысл бежать? Он вляпался с девкой Зотова, вляпался по самой уши. Чего, дурак, не послушался его совета и поспешил? Из-за жены, профуры, обозлился на весь мир? Идиот! Трижды, четырежды! «Послушай!» — Носов вцепился в сиденье стула, потные ладони предательски заскользили по вытертому гобелену. «Послушай, Зотов, давай не будем кипятиться и поговорим, как нормальные люди!» «Это ты, нормальный?» — ахнул Гера и снова потянул Носова за воротник рубашки. «Ты нормальный!» — посадил невиновного человека. Ей же обвинение уже предъявили. Не сегодня-завтра дело бы в суде оказалось, не прояви я сноровку. Ну, допустим, не он, а племянник. Но тому лицу гражданскому даже проще. Пузырь поставит, поговорит за жизнь, народ и открывается. А Геральду, стоит удостоверением махнуть, как рты у народа тут же захлопываются. Он всех фигурантов обошел. Молчат и на контакт не идут. «Ты посадил бы невиновного человека, Носов!» — возмутился Гера. «А ты не посадил виновного!» Вдруг огрызнулся Носов, так, кстати, вспомнив про убийство молодой женщины. «Слышал, у тебя два подозреваемых было, а ты обоих отпустил. и Извездюлей получил от начальства» и слышал грозятся тебя от дела отстранить. — Ишь ты, ушастый какой! — прошипел Гера и больно щелкнул носово по уху. Я отпустил их, потому что нет прямых доказательств их вины, только косвенные, и то гнилые. А фабриковать улики, как ты, я не могу. Я никогда этим не занимался, не стану и теперь. И они под подпиской. «Чего это я фабриковал, геральд Эдуардович? Вы уж прямо скажите!» Носов постарался примирительно улыбнуться, но вышло жалко. Машина ее, соседи погибшей, видели в окно высокую худенькую женщину, которая несла в руках какой-то предмет. Потом села в машину подозреваемой и уехала. При обыске обнаружилась? — Хорош! — Слышь! — Гера презрительно скривился. — Я все это знаю наизусть. Но ты хотя бы мог спросить у обезумевшей от всего происходящего девушки, кто мог воспользоваться ее машиной? Она ведь даже не брала ее в тот вечер от офиса и ключи отдала постороннему человеку. Ты мог спросить ее об этом? «А мне-то что? Что она ключами от тачки разбрасывается?» Возмутился Носов и, выгодав удачный момент, проскользнул мимо Зотова, встал на безопасном расстоянии от него поближе к двери. «Чего она сама-то молчала?» Оля, как оказалось, сначала об этом не подумала, не вспомнилось и все тут. А потом уже намеренно молчала, не желая вовлекать постороннего человека в это ужасное происшествие. «Ага, я только скажу, и его сцапают. А он-то при чем? Он же не напрашивался. Он просто предложил помощь». Она смотрела через стол на Геру с зареванными глазищами, губы ее дрожали, руки со сломанными ногтями и облупившимся лаком она старательно прятала. «Ну, это хоть как-то помогло бы тебе, дурочка!» У него сипело в горле и шумело в ушах от того, что он наконец-то после стольких дней кошмара увидел ее. Хоть как-то заставило бы этого упыря усомниться. «Да, его заставишь!» — скривила Оля ротик и тут же разревелась. «И ведь права оказалась!» Носов поначалу... Вообще ни о чем слышать не хотел. Это когда Гера представил его вниманию запись с камер наблюдения, тогда уже губищу свою закусил. А на записях отчетливо видно, как машину Ольги со стоянки возле офиса забирает мужчина. Сначала он выходит из другой машины со стороны водителя, потом садится в Олену, на его место пересаживается женщина, и обе машины уезжают и ту машину, на которой он приехал, ведет женщина. «Вот кого надо искать!» — ткнул пальцем в монитор Гера, хотя очень хотелось морду Носова туда припечатать. Потом он почти силой приволок в кабинет Носова соседи Ольги, и те под протокол подтвердили, что Оля в ночь убийства ее соперницы из квартиры не выходила и что ее привез домой какой-то мужчина, а ее машина до утра во дворе не появлялась. Обнаружилось уже часов в десять, это когда они первый раз в окно посмотрели. Носов кусал губы, но протоколировал. Потом Гера притащил в кабинет к Носову Олиных коллег, и те нехотя подтвердили, что никакого романа у Ольги с Алексом, ой, то есть со Скорбогатовым, не было а любовь тот крутил уже давно с Оленой помощницей. Вообще, это только слухи, конечно, но поговаривают, что Олю намеренно убрали из офиса. Какие-то там аферы обнаружились у господина Скоробогатого. Болтают, опять же, пока только в курилке, что на отдел маркетинга выделялись крупные суммы, которые его любовь, Верочка, благополучно списывала на несуществующие выставочные стенды, и всякие непроведённые мероприятия. «Идёт проверка», — надменно выгнула брови одна из бухгалтеров, «пока преждевременно делать какие-либо выводы». Но Геральда это не волновало. Ему нужно было как можно быстрее вытащить Олю, а для этого требовалось посадить на её место кого-то ещё. «А кого?» «Кого я посажу, Геральд Эдуардович?» трясся всем телом Носов, когда Гера снова начал наступать на него. — Кого? — Того, кто всю ночь катался на ее машине, — шипел Зотов, теряя терпение. — Ну, катались, и что? — мямлил Носов, продолжая пятиться к двери. — А то, что это самая машина засветилась по адресу места преступления, и баба на ней какая-то ездила, Так ты будешь устанавливать, кто это, или нет? — Гера, я могу лишь... — Вот и смоги, Илюшенька, смоги уж. Невиновному человеку не гоже на нарах париться, или я пойду к твоему руководству. — Подумаешь? — фыркнул Носов неуверенно. И взялся за ворот рубашки, чтобы этому долговязому неповадно было его снова схватить. — Ты со своим... «Руководством сначала разберись. Подозреваемых-то выпустил. А ну как снова кого-нибудь убьют?» «Не каркай», — помрачнел сразу Гера. Он уже три ночи не спал, опасаясь именно этого. Так и ждал страшного звонка, сообщения, но пока все было тихо. А что касается подозреваемых, бывшего парня, погибшей Натальей и ее начальника, то не было прямых улик их причастности к преступлению. Не было. Старший менеджер стоит на том, что спал всю ночь дома и никуда не выходил. Как он мог ему не поверить, если те же самые слова говорила Оля Носову? Второй сам сознался, что был у девушки вечер убийства, но клянется, что когда уходил, она была жива и здорова и даже весела поскольку он оставил ей свою банковскую карточку с премиальными. Это он ей долг так вернул. Карточка в квартире убитой найдена не была. Пропала. Зотов послал официальный запрос фирмы Вихрова Андрея и сразу же в банк. Фирме подтвердили, что карта с такой суммой была ему вручена в вечер празднования. В банке подтвердили наличие существующего счета, но тут же сообщили, что пока никаких движений денежных средств осуществлено не было. Никто не снял с этой карты ни копейки. Гера и его помощники провели тщательные обыски в квартирах обоих подозреваемых. Ничего. Тогда он получил разрешение, одному богу известно, чего ему это стоило, на подключение мобильного банка на свой рабочий мобильный телефон чтобы контролировать движение этих самых денежных средств. Вдруг преступник унес ее с собой, с надеждой предполагал геральд собрав совещание у себя в кабинете. Это он показать их но когда-нибудь он этими деньгами решит воспользоваться. «Да, проколоться он должен непременно», кивал Игорь, лучший из его оперов. Если карту взял с собой, то это уже прокол. Да, — вздыхал Гера, — если, конечно, эту карту Вихров оставлял, если он нам не врет. Будем ждать. Чего ждать? Сообщение о снятии денег? Нового убийства? У Геры кишки сводило, стоило подумать об этом. Если быть уж до конца честным, он не мог пока уйти в это дело с головой. Пока Ольга в беде не мог. Все мысли его были только о том, как ее выручить. Наваждение просто какое-то. Потом вроде все получилось, а тут этот Носов палки в колеса вставляет. «Илья...» Гера шагнул вперед, Носов отпрыгнул. «Давай по-человечески. У нас есть все основания для допроса этой сладкой парочки. Только теперь...» Их надо допросить не как свидетелей, а как. «Я не преступник. Вы очумели, что ли?» Надрывался двумя часами позже Скоробогатов, когда его прямо с работы привезли в кабинет Кносову для допроса. «Да, я забрал машину Ольги. Она сама просила». «Куда вы на ней поехали?» — встрял Геральт. И тут же в ответ на гневный взгляд Носова клятвенно приложил руку к груди, мол, больше ни слова. Тот вообще не хотел его присутствия при допросе. Просил удалиться и даже грозил. Но Зотов остался непреклонным. «Выручишь меня? Выручу тебя, Илья. Да так, что и представить не можешь». «Да? И как же?» — надувался Носов, сердито перебирая бумаги на столе. «Ты вернешь мне мою женщину, я верну тебе твою!» Брякнул Гера и тут же пожалел об этом. Носов вскочил, вырвался из-за стола, как из клетки. Подбежал к Геральду, усевшемуся на стульчике возле шкафа, и, не мигая, глядя ему в глаза, прошипел. «А кто сказал, что мне нужна эта дрянь?» «Ну, я думал...» — Гера растерялся. «Я думал, что для тебя это важно». «Она...» — толстый палец Носова помотался у Геры перед лицом. «Она мне не нужна, Геральд Эдуардович. Не нужна». Он засеменил на место. Заправил рубашку под ремень брюк. Она постоянно выскакивала. Повертел шеей, возвращая на место воротник. Осторожно пристроил свой зад на стуле, будто на гнездо с яйцами садился, подышал, как асматик, и вдруг прошептал. «Что мне действительно нужно? Так это найти того, с кем она. Найду!» Тут же подал голос Гера, хотя представления не имел, как это станет делать. «Вот найдешь, тогда...» Тогда будем считать, что квиты. Но...» — толстый палец Носова ткнул в сторону потолка. «Это если при условии, что сегодня мы что-то вытянем из этой сладкой парочки. Если нет, то...» — он широко развел руками. Гера клятвенно обещал помалкивать, но не выдержал сразу же. Ему казалось, что Носов задает не те вопросы, Не те ответы протоколируют и считают правильными. «Куда вы поехали на машине Фроловой после того, как забрали ее со стоянки?» — нехотя повторил Носов вопрос Геры. «Как? Куда? По ее адресу?» И Скоробогатов увел взгляд в бок тут же в пол, потом в окно. «Вы врете, Александр Сергеевич?» Снова подал голос Зотов. Нет, Аносов-то чего молчит? Хотя и знает, что машина всю ночь во дворе у Ольги не появлялась. То есть? Скоробогатов оскорбленно дернулся, открыл рот для протеста, но тут же замер с прямой спиной. Его шикарный чуб растрепался, нависая над надолбом козырьком, и не показался бы он теперь таким уж привлекательным, как прежде. Испарилась его надменной уверенность, растаяла, обнажая испуг. «Куда вы поехали на машине вашей сотрудницы, взяв ее со стоянки?» Задал вопрос снова Гера, потому что Носов надулся сердито молчал. «У ее дома вы не появлялись до самого утра. Куда вы поехали на ее машине?» «Советую говорить правду, поскольку вы уже один раз соврали». «А вот и не врал я!» — возмутился Скоробогатов с чувством и протянул обе руки в сторону Носова. «Мне задавали вопросы об Ольге. Я на них отвечал. Про ее машину меня никто не спросил. А мне чего языком трепать?» «Куда?» — Гера выбрался из укрытия за шкафом. Пора было брать инициативу в свои руки. Носов годился лишь на роль стенографистки. «Куда, куда?» — проворчал Скоробогатов и принялся зачесывать растрепавшийся чуб растопыренной пятерней. «К Верке поехали!» Она же не успокоилась. Уговорила поставить мою машину у моего дома. Нет, сначала мы решили вместе съездить к офису за Олькиной. Там пересели. «Вера за руль моей тачки!» Я в Олькину машину сел. Это они видели. Вот оттуда, со стоянки офиса, и поехали к ней. Что было дальше? Ох, ну господи!» Скоробогатов всплеснул руками, негромко хлопнув себя поляшком. «Ну что было дальше? Секс был, конечно. Вернее, ужин сначала, потом секс. Верка уговорила». «Успеешь», — говорит, — «вернешь машину? Чего торопиться-то? Зачем ей машина ночью?» «Я и уснул». В котором часу ваша подруга Вера поехала на машине Ольги к дому погибшей. Этот вопрос прострелил не только Скоробогатого, но прошил мозг и Носову. Тот помертвел, замер с растопыренными над клавиатурой пальцами и глянул на Зотова как на сумасшедшего. Он что, не догадался, что ли, сам, что все было именно так? Какая еще женщина могла выходить из подъезда убитой с кухонным молотком в руках и садиться в воленную машину? Какая? Чего же тогда господин Носов рот открыл? Чего шалела моргает? В котором часу, Александр Сергеевич? Скоробогатов оправился раньше Носова. Он снова прошелся пятерней по растрепавшимся волосам и, пожав плечами, почти спокойно произнес. «Я не знаю. Я уснул. А когда проснулись, то что?» Гера встал позади него с заведенными за спину руками. Он очень крепко стиснул пальцы, потому что желание сдавить аккуратно выбритую шею Скоробогатова было просто невыносимым. В нем клокотала ненависть к этому холеному красавцу, к его блеклой подружке и Носову, тряпичной куклой, просиживающему свое рабочее место. «Что же вы, сволочи, натворили с бедной Олей? Как вы могли чистого человека заставить пережить подозрение в убийстве? Это же... это же катастрофа для ее сознания!» — А она ведь пощадила вас, господин Скоробогатов. Она не захотела пятнать ваше имя и промолчала про то, что отдала вам ключи от своей машины. Удавить не жалко. — Говорите «ну!» Гера нагнулся и заорал ему в ухо. — Или я тебя сейчас, скотина, с рук на руки службе экономической безопасности передам. Ну — Ну! Скоробогатов тут же растерял возродившийся на мгновение пыл. «Чего сразу экономической безопасности-то?» — едва слышно проговорил он, скосив на Геру обезумевший от страха глаза. «Я скажу все, как было». То ли сладкая парочка сговорилась, то ли это на самом деле было правдой, но Искара Богатов и сама Верочка Часом позже рассказали одну и ту же историю, слово в слово. Когда Скоробогатов, утомленный неистовым любовным пылом своей подружки, уснул, она решила съездить к Олиной сопернице. Где-то живет она знала, потому что провожала ее до остановки и подробно расспросила. Зачем? Тогда еще не знала. Но, сильно разозлившись, из за того что алекс повез ольку домой на ходу придумала что использую толькікину машину непременно я никого не собиралась убивать рыдала верочка скорчившись на стуле перед носовым изотовым просто просто поехала к ее сопернице в два часа ночи зачем поговорить тоненько подвывала верочка Слезы окончательно превратили ее в дурнушку. Интересно, разозлилась бы она, узнав, что Оля после почти трехнедельного пребывания в тюрьме по-прежнему прихорошенькая. Да, пышная прическа превратилась в конский хвостик, ноготки запущены, лицо бледное, но все равно красивое и очень несчастное. О чем бы хотели поговорить с этой женщиной, в два часа ночи да еще с молотком в руках это это не мой молоток заверещала вдруг верочка падая перед ними на колени я когда вошла она уже была мертвой и молоток рядом валялся это не я это он кто он зотов и носов переглянулись решив что она сейчас станет «Валить все на своего любовника?» «Я не знаю!» Удивленно воскликнула она, удивив и полицейских. Просто когда я поднималась, я увидела, что из ее квартиры выходит какой-то мужчина. Внешность. У Геры сердце словно разорвалось на тысячу частей и забилось в каждой клетке. Я видела лишь кромку его брюк, «И ботинки через лестничные прутья», — призналась Верочка, — и он пошел наверх. Я подумала тогда, что это кто-то из ее соседей, и... и притаилась. С целью процедил Гера сквозь зубы. Он мог бы не спрашивать. Он прекрасно понимал, что этой девушкой двигало зло. Она не говорить ехала с погибшей. Она ехала туда, чтобы сотворить зло, которое клокотало в ней. Ведь она могла поехать на машине своего любовника, а поехала на машине Ольги, чтобы засветить ее, чтобы заставить Олю оправдываться. У нее ведь вышла ссора с женщиной. — Я не хотела, чтобы меня видели, — прошептала Верочка. Я вошла в квартиру, а она на полу, вся в крови. Рядом молоток. — Я... — Как вы вошли в квартиру? — изумился Носов. — Дверь была открыта? — Дальше, — скомандовал он, — вы обнаружили тело рядом с телом орудия убийства. Зачем вы взяли его? — Чтобы... Она оперлась ладонями о сиденье стула и продолжила. — Чтобы... «Подложить его в воленную машину!» «Тварь!» — едва слышно произнес Зотов с откровенной неприязнью. «Ты захотела подставить ее? Что она тебе сделала? Зачем?» «Погодите, погодите, Геральд Эдуардович!» Носов недовольно поморщился. «Девушка чистосердечно кается. Давайте не будем ей мешать!» «Что?» Верочка дернулась всем телом, обняла себя за плечи и вдруг принялась трястись. Слова еле срывались с ее судорожно вибрирующих посиневших губ. «Чисто сердечно? Но я не виновата. Это он! Сто процентов он! Ботинки? Я помню его ботинки. Господи, я ни в чем не виновата!» Носов аккуратно записал ее показания, заставил расписаться и не без удовольствия оповестил Верочку, что он вынужден ее задержать. — Как задержать? Как? Я же не убивала! Я никого не убивала! — Не убивала? Так убила бы! Не тайного злорадства смотрел ей в спину Зотов, когда Верочку уводил конвойный. Не просто так ты отправилась туда глубокой ночью и пряталась от кого-то, возможно, и от соседа. Олю освободи, — потребовал Зотов, рассматривая лысеющую макушку Носова с высоты своего роста. — Да пишу же, пишу. Надо заверить еще, не все так просто. Процедура, знаешь. На процессуальные вопросы ушло почти полтора часа. Потом он ехал через весь город к тюрьме, там ждал еще час, пока свершится процедура освобождения. Когда Олю вывели, было почти девять вечера. Гера удивленно вскинула она на него потухшие глазки. «Ты! А кого ты еще желала видеть?» — проворчал он, отбирая у нее какую-то странную шуршащую котомку. «Что тут? Личные вещи. Ты на машине?» — спросила она, осматривая себя с брезгливостью. «В автобусе я не поеду». «На машине». Он открыл дверь, пропуская ее на улицу, и предупредил. «Закутайся, там холодно». На улице было морозно, пар изо рта вырывался рваными клубами и растворялся в темноте переулка. Ветра не было, но у Геры тут же окоченели коленки и пальцы рук. «Застегнись, Оль!» — попросил Гера, заметив, что она расстегивает молнию на куртке. «Простынешь?» «Нет!» — резко мотнула она головой, и капюшон соскочил. «Тут так хорошо! Дышится легко! Такой воздух!» «Ледяной воздух!» — возмутился Гера, и натянул капюшон на место и тут неожиданно оля оступилась он подхватил ее но как то неловко неумело, и получилось что он уже прижимает ее к себе крепко прижимает гладит по плечам спине и шепчет всякие несуразности оль прости меня оль я идиот давно надо было оль как ты оль это умно это нормально Если учесть, что он почти три недели ее не видел, сходил с ума от беспокойства и скучал так, что дышать было невозможно. Что лопочет? Гера! Оля плакала, комкая его куртку на груди и горячо дышала ему в подбородок. Почему мы такие дураки? Что мы наделали? Гера задрал голову, ужасаясь тому, как расплывчатый, И неясный в такую морозную ночь звёзды. И так больно, и сладко в груди, что хочется. Оль, поехали домой? Он опустил голову, касаясь губами её щеки. Ты знаешь, Оль, я так люблю тебя. Llescums". Она приложила пальчик к его губам. Не надо, Гера, пока не надо. Почему? Он отстранился Снова поправил на ней капюшон, взял под руку и повел к машине. Оля промолчала, медленно перебирая ногами по утрамбованному снегу. Голова была низко опущена, щеки блестели от слез. О чем она думала? Что готовилась ему сказать? Гера почувствовал легкое раздражение. «Оля!» — сказал он, усаживая ее в машину и чуть придерживая дверь. «Я хочу отвезти тебя к себе». «Нет!» — испуганно дернулась Оля и потянула на себя дверь. «Домой, Гера, только домой! Я... Я не могу к тебе! Пока!» Хоть одно обнадеживало. «Пока!» Гера перегнулся через Олины коленки, схватил ремень безопасности, пристегнул ее. Она не шелохнулась. Они молча ехали через город. Молча поднимались в лифте, молча кивнули соседям, как по команде вынырнувшим из двери. Вошли. Оля включила свет, захлопнула дверь. «У соседей теперь должно было задребезжать зеркало», — машинально подумал Гера. Отобрал у нее шуршащую котонку, помог снять куртку, разделся и пошел за ней в кухню. «Есть будешь?» Он открыл холодильник и поморщился от кислого запаха пропавших продуктов. «Хотя тут у тебя...» «Ничего не хочу, Гера, сядь!» Попросила она, села на краешек стула у стола, глянула на него больными глазами. Он послушно уселся напротив, но чайник успел все же налить и поставить на огонь. Хоть чаем ее напоит в стенах родного дома. Какое-то печенье и пачка сухарей завалялись, Не пропали в её отсутствии. И сахар есть, и лимон под стеклом в холодильнике, как новенький. — Что скажешь, Оля? Похудела, осунулась, взгляд странный. Складывалось ощущение, что она что-то задумала. — Оля! Гера протянул руку, дотронулся до её ледяных ладошек. — Оля, о чём ты думаешь? — Если я обидел тебя, то... «Ты ни при чём?» Она слегка шевельнула пальчиками, пытаясь переплести их с его. «Вернее, ты при чем? Ты очень даже при чем? но не в том смысле. Что я несу?» «Ладно, Гера, давай договоримся, что в наших чувствах будем разбираться потом, когда всё закончится». «Я в своих разобрался, Оль. Дело за тобой». Он осторожно подтянул ее пальчики к своим губам, поцеловал. «Но торопить я тебя не стану». «Ага, хорошо», — отозвалась она рассеянно. Кажется, даже не поняла, что он целовал ее только что. И вдруг встрепенулась и перевела взгляд на рабочую сторону кухни. «Залезть вон в тот ящик Гера», — попросила неожиданно. «Зачем?» — удивился, — но все равно полез, дотянувшись с того места, где сидел. Ну, ножи, ложки, вилки. И еще что? Половник, шумовка, большая ложка, толкушка и... молоток. Для отбивания мяса. Кивнула она, договаривая за него. «Видишь его?» «Вижу». Гера достал аккуратный молоточек из тусклого металла, повертел его. «И что?» «А то, если этот на месте, то каким убили ту несчастную?» «Опа!» Он для чего-то вскочил, побежал к ящику, перерыл там все, будто ответ лежал на дне ящика, но кроме столовых приборов ничего не нашел, глянул на Олю. «И чем тогда ее убили?» «Молотком!» — ответила она заговорщически понизив голос. «Каким?» «Таким же!» — кивнула она на тот, что держал в руке Гера. «Один в один!» «А тогда был тот?» «Тоже, выходит, мой, раз на нем обнаружились мои отпечатки. Ее глаза сделались огромными». «Ничего не понимаю!» взмахнул Гера руками. «Молоток!» «Твой лежал в ящике, так? Так. В ящике он и лежал. Ну? А тот, который тебе Носов показывал с твоими отпечатками, почему ты опознала?» «Опознала», — съежилась Оля под его гневным взглядом, — «потому что он тоже мой». «Как так может быть, Оля? Ты что, коллекционируешь их?» — Нет, просто покупаю. — Сколько тогда ты их купила? — Два. Один у тебя в руке, а второй? А второй теперь у Носова. — А до этого где он был? — взревел Гера. В голове все перепуталось. — После того, как ты его купила, и до того, как он опустился на голову бедной женщине, где он был? кажется Оля наморщила лоб, припоминая. «Кажется, на даче. Погоди, дай вспомнить». Она перенеслась мыслями в лето, когда покупала столовые приборы. Был июль, была распродажа в гипермаркете на Советской. Она после работы заехала за продуктами, но так увлеклась, что набрала целую тележку покупок. Прокатила ее до багажника машины, Разложила пакеты, продукты отдельно, посуду и приборы отдельно. С посудой и приборами было три пакета. Один для дачи, два для дома. Дачный пакет она оставила в машине, все остальное занесла в квартиру. А в пятницу она поехала на дачу. Приехала раньше Витя и решила все купленное обновить. Жарила мясо, отбив его перед приготовлением особенно яростно желая проверить молоток на прочность. Варила картошку, делала окрошку, накрыла стол на веранде, поставив новую посуду и прикрыв сверху все салфетками. И пока муж выбирался из городских пробок, пошла искупаться на пруд. Потом он приехал, уставший, пыльный, шумный, тоже запросился на пруд. Долго плавал, громко фыркая и хохоча. Она сидела на берегу на крохотном плетеном коврике, чтобы не запачкать белоснежный сарафан травой и нежилась подостывающими лучами заходящего солнца. Было хорошо и спокойно, Впереди было два выходных и... Целая жизнь, которая казалась такой же тихой и безмятежной, как этот пятничный вечер. Затем они ужинали, без конца смеялись его шуткам, Он хвалил ее ужин, щелкал пальцами по новым тарелкам и бокалам, одобрительно кивал и смотрел на нее с обожанием. Куда все это подевалось? Это было всего лишь полгода назад. Всего полгода! Разве могло его обожание раствориться в пустых глазах чужой толстой женщины? Нет, она не верила. Тут должна была быть какая-то еще причина. «Какая-то очень веская и внушительная!» «И когда ты последний раз брала тот молоток, что на даче в руки?» — спросил Гера, выслушав ее рассказ с каменным лицом. но ну, когда была там в последний раз, тогда и брала!» «Что, прямо каждый раз его мясо в жареном кормила?» В его голосе отчетливо прозвучала ревность, и Гера отвернулся к окну. В черных ночных стеклах отразился высокий парень со злым лицом. «Это он?» «Мясом не каждый раз кормила, но посуду перемывала всегда, как там появлялась. Неделю не живешь, знаешь, сколько пыли?» «Ладно». Гера дернул губами, пытаясь улыбнуться самому себе. Ничего не вышло. «Подведем черту. Тот молоток» который показывал тебе Носов, получается, с дачи. Получается. Кто его мог оттуда взять, кроме тебя? Я не брала. Я знаю, выходит, его взял Витька. Ну, он же там теперь поселился, вот и... Его надо спросить. Из квартиры убитый выходил мужчина. Вспомнил Гера признательные показания плачущей Верочки. Она точно слышала, как кто-то вышел и увидела потом кромку мужских брюк и мужские ботинки. — Это получается, Виктор убил свою любовницу? — А зачем? — Для того, чтобы подставить меня. Оля опустила голову и всхлипнула. — У меня было время подумать там. Она чуть шевельнула подбородком в сторону окна. «Я очень много думала, очень. Кому была нужна смерть несчастной женщины? Нет, не так. Первое. С чем пришла она ко мне в офис? Что хотела сказать? Она что-то хотела сказать? Была очень возмущена и расстроена. В чем-то пыталась меня обвинить. В чем, Гера? Я такая дура. Надо было выслушать ее». Надо было попытаться ее выслушать, а я принялась махать сумкой. Я ее ударила, и этим воспользовался тот, кто послал ее ко мне. Она же не просто так пришла, Гера. Ее кто-то послал ко мне, кто-то с чем-то послал, Гера. Как, как мне теперь узнать об этом? Что она хотела сказать мне, что пыталась? Оля расплакалась сжавшись в комочек. Под тонкой темной водолазкой проступили остренькие лопатки, плечи вздрагивали. Ему сделалось ее так жаль, что мысль о том, с чем шла к ней погибшая женщина, может знать Верочка, отошла куда-то на задний план. Это уже потом, много позже, когда Оля уснула, уткнувшись ему в плечо. Он снова вспомнил об этом и решил завтра еще раз навестить Носова. Слабая, конечно, но все же надежда. Что, если погибшая успела пожаловаться Верочке, проявившей к ней сочувствие? Верочка утверждала, что проводила бедную избитую женщину до автобусной остановки. Что, если та поделилась с ней своими секретами?